Искренность, ясность, простота и убедительность речи, вежливость и тактичность по отношению к собеседнику — основные условия беседы. Выступая с трибуны. Часто юноши и девушки, впервые попавшие в трудовой коллектив, не решаются выступать на собрании, боясь сказать что-нибудь не так. Если им все-таки приходится это делать, Читает по бумажке речь, изобилующую штампами. На сегодняшний день поставить во главу угла, нацелить коллектив, заострить вопросы и тому подобное. Такое выступление, изобилующее стереотипными формулировками, не воспринимается слушателями. На необходимость говорить ясно, просто и понятно без звучных шаблонных фраз неоднократно указывал Ленин. Он отмечал, что публичная речь должна быть не только правильной и красивой по форме, но и иметь главное — душу, быть доходчивой, понятной, захватывать глубиной содержания. Образцом такой речи были выступления самого Владимира Ильича. Известная немецкая революционерка Клара Цеткин писала, «Он действует только силой своей ясной мысли». неумолимой логикой, аргументации и последовательно выдержанной линией. Ленин не хочет ослепить, увлечь, он хочет только убедить. Он убеждает и этим увлекает. Не при помощи звонких красивых слов, которые пьянят, а при помощи прозрачной мысли. Умение выступать публично необходимо человеку любой профессии и специальности — Публичные выступления помогают сделать достоянием многих результаты нашей работы, наши мысли и чувства. Публичные выступления, то есть речь одного человека перед многими слушателями, требуют соблюдения целого ряда особенных правил. Если для успеха обыкновенного разговора необходимо установление контакта от силы с несколькими людьми, то на собрании, производственном совещании или на митинге стоит более трудная задача — завоевать внимание большого коллектива, говорить то, что важно и интересно для всех собравшихся. Большое значение имеет чувство такта, не позволяющее оратору выступать слишком долго, удерживающее его от назидательного тона или хвостовства. С другой стороны, Нехорошо чрезмерно упрощать свою речь, недооценивая культурный уровень слушателей, заигрывать с ними. Необходимо владеть голосом, чтобы речь была слышна всей аудитории и вместе с тем не сорвать его, не охрипнуть до конца выступления. Внимание слушателей рассеивается, когда докладчик монотонно, не поднимая головы, читает доклад по бумажке. Написанный текст становится в таких случаях помехой установлению контакта с аудиторией. Следует помнить, что разговорная речь значительно отличается от письменной и порядком слов, и краткостью предложений, и различными характерными оборотами. В ней четко проявляется через интонацию, жесты, позиции выступающего. Выступая на собрании или митинге, достаточно иметь перед собой краткие тезисы речи или запись главных вопросов, Цитаты и цифры. Конечно, можно держать перед собой и весь текст заранее написанной речи, но лучше не читать его от слова до слова, а пользоваться им как вспомогательным материалом, обращаясь непосредственно к аудитории. Существует много приемов, с помощью которых оратор может оживить свое выступление. Например, можно время от времени обращаться к слушателям с тем или иным вопросом, использовать пословицы, поговорки, крылатые выражения, метафоры, эпитеты, сравнения. Если докладчик приведет к месту отрывок из литературного произведения, будет умело это повышать, то понижать тон, говорить не быстро и немедленно, избегать громоздких фраз, его будут слушать. Юношам и девушкам, готовящимся к труду, К активному участию в жизни коллективу хочется дать совет. Учитесь владеть правильной живой речью еще в школьные годы. Отвечая урок, выступая без бумажки на собрании в школе, а потом и в институте, на производстве можно научиться четко и ясно формулировать и выражать свои мысли. Красноречие не есть что-то врожденное. Оно приобретается путем серьезной работы над языком, И упорной тренировкой. В человеке все должно быть прекрасно.